311 июнь 25. Небольшое размышление покажет, что внутреннее состояние сознания обусловливает отношение к внешним условиям жизни. Если оно хорошо, то и внешнее кажется не таким уж плохим и, во всяком случае, не отягощающим духа. Но когда внутри неблагополучно, то даже и при счастливых внешних сочетаниях кажется, что все нехорошо. Таким образом, мерой вещей остается осознание. Мало понять эту независимость духа от обстоятельств внешнего мира. Надо еще приложить это понимание к жизни, то есть утвердить свою свободу от влияния плотного мира. Когда человек, вопреки всему, утверждает радость, это уже шаг к внутренней свободе. Стремление человека точно же реагировать на воздействие окружающего следует учиться пресекать в самом начале и стараться не реагировать на них никак. Сознательное, волевое, напряженно-спокойное отсутствие реакции — явление столь необычное, что действует оно на людей чрезвычайно сильно. По этому воздействию можно судить, какую силу внутреннего огня порождает это рождающаяся внутри свобода духа от власти над ним обстоятельств. В лаборатории человеческого микрокосма… Усилием воли можно порождать любое ощущение, любое чувство, любую реакцию, если сосредоточиться на них достаточно долго и сильно. Яркое, долгое представление воображения желаемой реакции даст ожидаемый результат. Только эта реакция не будет автоматической и непроизвольной, но сознательной и волевой. Лунную жизнь можно дожить, если уничтожить рефлекторность реакции сознания на воздействие внешнего мира. И говорится не об уничтожении реакций, но об уничтожении их рефлекторного характера. Как только воля вторгается в рефлекс, становится он же не автоматическим и бессознательным ответом сознания на вибрации, идущие извне, но действием сознательно-волевым. Вариантки тоже производят различные действия, но воли они лишены. Поэтому везде и всегда, во всех условиях, при всех обстоятельствах, заменяется рефлекторность поведения волевой. то есть устанавливается состояние непрерываемого бодрствования духа или постоянный дозор. О дозорном состоянии сказано достаточно много, и все же не понимается она сущность его. Можно даже утвердить привычку считать до семи, прежде чем отвечать сперва на людские слова, действия и поступки, а потом на все происходящее в собственном сознании, а главное — на то, что от него или из него исходит, ибо ответственный человек, За все, что идет от него.